Глава шестьдесят пятая. Дорожка к саду вечного покоя в сумерках смотрится светлой ленточкой. Богдан предлагает ей руку, и Елизабет ее принимает. Стефан не здоров? спрашивает Богдан. Да, дорогой мой, не здоров. Вы мне показалось подложили что-то ему в кофе, когда мы уходили. Мы все тут на таблетках, дорогой. Богдан понимающе кивает. Они проходят с камью, где проводит чуть ли не каждый день Бернард Коттл. Элизабет размышляла о Бернарде. При таких обстоятельствах пришлось задуматься. Ей всегда казалось, что он считает себя стражем кладбища, что он на этой скамье чувствует себя часовым на посту. На территорию он не заходит, но всегда неподалёку. Что потеряет Бернард в случае продолжения застройки? Надо бы с ним поговорить, а ещё лучше попросить, чтобы поговорили Рон или Ибрагим. Может быть, в обход Джойс. Он давно не играл в шахматы, Богдан. Мне неприятно было это видеть. Он хорошо играет. Заставил меня поломать голову. Они подходят к чугунным воротам сада вечного покоя. Богдан толкает створку и проводит Элизабет на кладбище. Выглядно и сами шахматист. Шахматы это просто. Богдан, шагая между рядами могил, на ходу зажигает фонарик. Надо просто делать лучший ход. А ведь и верно, признаёт Элизабет. Никогда так об этом не думала. А если не можешь решить, какой ход лучше, тогда проигрываешь. Богдан делает с ней ещё несколько шагов и останавливается у старой могилы в верхнем углу. Вы сказали, вам можно верить, так? говорит Богдан. Безоговорочно, отвечает Элизабет. Несмотря на то, что вас на самом деле зовут Элизабет. Я видел счёта в кабинете. Извините, говорит Элизабет. Но в остальном, безоговорочно. Это в любом деле хорошо. Но если я вам что-то покажу, вы не расскажете полиции? Вы никому не расскажете? Даю слово. Богдан кивает. Посидите, пока я копаю. В такой вечер приятно посидеть на подножии распятия, и Элизабет с удовольствием смотрит, как Богдан, слева от неё, начинает при слабом свете фонаря раскапывать могилу. Она гадает, что он мог там откопать. какую тайну собирается раскрыть она мысленно перебирает варианты первыми приходят на ум деньги сейчас покажется чемодан или холщёвая спортивная сумка и богдан положит находку к её ногам банкноты может золото клад зарытый бог весть кем и бог весть когда причём большой клад иначе богдан не потащил бы её сюда среди ночи Достаточно большой, чтобы за него убить? Пару тысяч Богдан, конечно, просто оставил бы себе. Кто нашёл, тот и взял. Тут ничего дурного нет. А вот за чемодан, набитый полусотниками, можно и Ну, вот. Вы подойдите смотреть. Произносит стоящий в могиле Богдан, вскинув лопату на плечо. Элизабет, оттолкнувшись ладонями, поднимается, подходит к могиле. И видит то, что увидел Богдан в то утро, когда убили Вентома. Казалось бы, из всего, что можно обнаружить в могиле, меньше всего приходится удивляться трупу. Но когда Богдан обводит лучом фонаря кости и гроб, на котором они лежат, она по неволье признает, что такого не ожидала. Вы думали деньги, да? спрашивает Богдан. Может, я нашел какие-то деньги или что-то такое и не знал, что с ними делать? Элизабет кивает. Деньги или что-то такое. Богдан очень умён. Понимаю. Извините, не деньги. Хотя было бы хорошо. Нет, кости. Кости в гробу. Ещё кости. Другие кости снаружи. Вы их вчера нашли, Богдан, спрашивает Элизабет. Когда яна убили? Да, не знал, что делать. Взял день на раздумье. Может, тут ничего такого, как вы думаете? Боюсь, что-то тут есть, Богдан возражает Элизабет. Да, может и есть, мрачно соглашается Богдан. Элизабет уже сидит, свесив ноги в могилу, и разглядывает крышку гроба. Вы его вскрывали? Я подумал, так лучше, проверить. Совершенно верно, подтверждает Элизабет. Вы уверены, что внутри другое тело? Богдан, спрыгнув в могилу, снимает часть крышки, открывая кости в гробу. Да? Кости, где должны быть кости, намного старее. Элизабет задумчиво кивает. Так, два тела. Одно на своём месте, а другое намного свежее там, где его быть не должно. Да? Может, надо было сообщить в полицию? Но я сомневался. Вы же знаете полицию. Очень даже знаю, Богдан. И вы правильно сделали, что пришли ко мне. Потом, наверное, придётся рассказать полиции, но думаю, ещё рано. И что нам делать? Заройте всё как было, если можно, Богдан. На время. Дайте мне подумать. Я копаю, я засыпаю. Копаю, засыпаю. Всё, что нужно, лишь бы сделать дело, Элизабет. Мы птицы одного полёта, Богдан, говорит Элизабет, думая, что надо бы позвонить Остину. Он должен знать, как тут поступить. Она смотрит сверху на огоньки посёлка. Почти все уже погасли, но окно Ибрагима ярко светится. Работает, чтобы уснуть. Молодец. Она переводит взгляд на Богдана. который весь в грязи и в поту засыпает могилу землёй. Обломок крышки уже прикрыл второе тело, а верхнее он всеми силами старается не потревожить. Она думает, как хорошо было бы иметь такого сына.